Глава 20. Поцелуй меня. Мы приехали на огромный рынок, где сейчас гуляла, наверное, добрая половина города Ветроносы. Я так давно здесь не была, что совершенно забыла, как здесь душевно и хорошо. Взрослые перемещались от одной лавки к другой, затариваясь продуктами, одеждой и вещами первой необходимости. Дети кружили в центре рынка где можно было увидеть настоящее представление заезжих артистов. Поэтому стоило Флоре увидеть, что происходило на небольшой сцене, где кружились танцовщицы. Акробаты ходили по канату, а маленькие собачки прыгали без ограждения, как она вся засияла. «Можно мне туда? Ну, пожалуйста! Ну, пожалуйста, Раэлла!» «Флора!» Не успев договорить, моя сестренка вновь меня перебила. «Я одним глазком, только посмотрю, и все!» «Ну хорошо!» — кивнула я, завязав потуже шарфик. «Только недолго! И главное, никуда не уходи от центра рынка! Не хочу тебя снова потерять!» «Я буду у сцены!» — воскликнула девочка и побежала, сверкая пятками к артистам и другим краснощеким смороза детям. «Ты словно мать для нее!» — произнес герцог харт улыбнувшись краем губы. И она очень любит тебя, это видно. Мне приходится быть для нее и матерью, и старшей сестрой. Другого выхода у меня просто нет. Но для меня эта ноша вполне себе по силам. Я очень люблю Флору и счастлива, что она у меня есть. Посмотрев синие глаза герцога, я представила, что он может чувствовать, когда смотрит на Флору. Наверняка он представляет свою дочь и жену, которая ушла от него, хотя... Душа и сердце ледяного герцога были для меня недоступны. Но, возможно, однажды... Хорошо, давай начнем с самого важного. Мужчина кивнул в сторону загона, где стояли лошади. Мы купим вам повозку и лошадь, а потом пройдемся по всем лавкам и приобретем все остальное. Здорово! Я похлопала в ладоши и радостно улыбнулась, все еще не веря в то, что происходит. У тебя же есть список, чего вам нужно купить? «Конечно есть!» — кивнула я довольно убедительно и сама поверила своей свою ложь. Списка у меня никакого не было, но я и так знала, что нам нужно. «Тогда идем выбирать тебе лошадь. Уверен, что ты в этом совсем не разбираешься, но не волнуйся. Перед тобой человек, который купил не одну лошадь. Я уверена в том, что выбрала правильного мужчину, который обязательно поможет мне купить все, что нужно». Взяв герцога под локоть, прижалась к нему и только после того, как мужчина посмотрел на меня изумленным взглядом, отпрянула от него. «Идем, раэла У нас не так много времени. Рынок скоро закрывается, и мы можем не успеть». Я кивнула, все еще испытывая смущение от того, что решила прижаться к герцогу. Это был всего лишь внезапный порыв, но герцог наверняка подумал, что что-то иное. «Лошадь мы выбирали недолго». Как только герцог окинул взглядом парочку особей, он сразу же определился, какую нужно взять. Сторговавшись с хозяином парнокопытных, он узнал, где можно купить повозку, и оказалось, что прямо тут и можно. Нам пытались предложить старые, почти развалившиеся повозки. Однако герцог, грозно взглянув на хозяина, прикрикнул на него и предупредил, что если тот не найдет нам хорошие, то им всем придется туго. В итоге все закончилось хорошо, и хозяин нашел нам почти новую повозку, которая идеально подошла к добротной молодой лошадке. Я была не просто довольна. Я была на седьмом небе от счастья. Герцог тоже улыбался, глядя на меня. На мгновение мне показалось, что он хотел обнять меня, но сдержался. Затем он развернулся и пошел рассчитываться с хозяином. Оставив мою повозку на заднем дворе рынка, мы отправились по лавкам, чтобы купить все необходимое, по моему выдуманному списку. Около двух часов мы покупали и торговались, снова покупали и снова торговались, пока, наконец, не купили все необходимое из продуктов. Зимние вещи для Флоры, Бабули и себя мы тоже приобрели. А вместе с этим я еще купила новые половики на пол, воск и чернила. А еще бумагу и спички, новые занавески и скатерти, постельное белье, новую посуду на кухню. Все это, погрузив тележку и накрыв брезентом, я, наконец-то, была счастлива. «Сколько вы потратили денег, герцог Фростхарт?» — спросила я, глядя на мужчину, который поправлял брезент на телеге. «Разве это имеет значение, Райла? То, что я потратил, это лишь незначительная сумма по сравнению с тем, что я получу взамен». «Вы говорите о вашем фамильном перстне?» — спросила я, доставая его из внутреннего кармана плаща, и открываю ладонь перед мужчиной. «О нем?» «Да», — шагнул ко мне мужчина и протянул руку, но я закрыла перед ним ладонь и спрятала ее за спину. «Что это значит, ведьмочка? Разве мы не договорились?» «Договорились», — улыбнулась я, взглянув в глаза мужчине. «Поцелуйте меня». «Что?» Кажется, моя неожиданная просьба его слегка ошарашила. «Вы хотите, чтобы я вас поцеловал?» «Очень». Прошептала я. Хорошо, будь по-вашему, мягко сказал мужчина и, протянув руку, привлек меня к себе. Он наклонил мою голову и нежно провел пальцем по скуле, дотронулся до щеки и слегка коснулся нижней губы. Твои поцелуи, Раэла, особенные, как и ты сама. И в этот момент он прильнул к моим губам в жарком поцелуе. Его губы ласкали мои с такой нежностью и страстью, что у нас обоих перехватило дыхание. Когда он, наконец, перестал меня целовать, я облизала губы и вытащила руку из-за спины. Но вместо того, чтобы отдать перстень герцогу, я надела его на свой безымянный палец. «Что ты наделала, оборотница?» — воскликнул Фростхарт, рванувшись ко мне. Он едва успел подхватить меня, когда я начала медленно оседать на обледеневшую землю. А потом меня накрыла густая и непроницаемая темнота.